Территория орков. У этих зебель не было своего собственного официального названия, и таковой считалось все, что располагалось за горами Юракина, и далее на восток. Именно здесь чаще всего встречались именно орки, а не какие-либо представители других рас. Чвик, чвик, чвик! Теперь глубоко в горах можно было услышать новый звук, существенно отличающийся от щебета птиц. После того, как Виит победил в горах Юракина армию Бессмертного легиона, игрокам открылась возможность выбирать расу орков. С того самого дня игроки начали бурную активность на востоке Версальского континента. Естественно, игрокам, избравшим расу орков, приходилось сталкиваться с определенными сложностями – В отличие от тех, кто начал свой путь в одном из развитых городов центрального континента, окруженного прочными стенами. Орки были вынуждены преодолевать множество лишений, проживая в горах Юракина. Их поселение то и дело атаковали сильные монстры. Доспехи и оружие были недостаточно прочными, а еды постоянно не хватало. Игрокам-оркам было гораздо труднее на старте, чем другим. «Ох, моя деревня разрушена! Чвик!» Набеги монстров происходили чуть ли не ежедневно, но и орки не сидели сложа руки. Они собирались тысячами и даже десятками тысяч и отбивали свои владения обратно. «Чвик! Месть! Чвик! Чвик!» Бесстрашные орки намеревались взять горы Юракида под свой полный контроль. На этот раз мы сможем вдоволь наесться. Орки могли увеличивать свою популяцию просто благодаря обильному питанию. Считалось, что скорость их размножения и отменные боевые качества являются их наилучшими отличительными способностями. И это действительно было не преувеличением. И помимо всего прочего, благодаря своим крепким телам, орки бесстрашно бросались в любое сражение. Месть, еда, защита территорий, исследования подземелий – все эти вещи так или иначе лишь способствовали развитию расы орков, которые в настоящее время были заняты освоением горного хребта, бесконечно раскинувшегося в сторону юго-востока. Тем, кому по душе крепкие мышцы и массовые побоища, определенно стоит выбирать расу орка. Но если игрок заинтересован в сложной стратегии и тактике, то ему не стоит даже начинать играть орком. Что ты сказал? Повтори мне с самого начала. Я говорю, что в долине, которая находится за горным ущельем, был обнаружен проход которую мы можем взять под контроль и обеспечить проход караваном. Чем сложнее были слова, тем хуже они воспринимались орками. А, Он оскорбил наше племя! Чвиг! Убить! Чвиг! Чвиг!» В свою очередь, только здесь игроки могли быстро снять весь свой накопленный стресс. Есть играть и вместе сражаться. Вот таким был путь орков. Некоторое время спустя Виид прибыл в крепость орков, которая находилась в регионе Бурузии, расположенную к востоку от горного хребта. Крепость, которую называли Пламенной, представляла собой настоящий мегаполис орков. Подобное вполне можно было увидеть у людей или гномов, но полноценный город, населенный орками, был поистине чем-то необычным. Однако Вииду Можно было не переживать о взаимопонимании с орками, поскольку его близость с ними находилась на крайне высоком уровне – орк Коричи. Будь то горы или долины, не было такого орка, который бы о нем не знал. Скульптура седьмого сына Ульчи была полностью восстановлена, и благодаря тому, что была превосходной работой, выглядела достаточно похожей на свой прообраз. «Я прибыл сюда, чтобы показать вам это!» Для того, чтобы рассказать оркам о родце Вид трансформировался в коричи. «Вы выглядите просто прекрасно! Чви-чви! Ничуть не похудели! Чви!» Орки, в том числе женского пола, с завистью смотрели на Виида. Среди всех орков коричи выделялся особенно. После битвы с бессмертным легионом его выпертые зубы И преисполненное эгоизма жестокое лицо стало символом истинной мужественности для каждого орка. Если хотите стать как пульчи, вам нужно съесть целое стадо монстров. Таким образом вы станете крепкими и сильными. Чвик! А, спасибо, что сказали мне. Чви-чви. А сейчас я расскажу вам о Радцебурге. Прочистите уши и слушайте. Чвик! Вскоре все орки заговорили о Радцебурге. При этом Вид совершенно не заботился о том, насколько четко будут истолкованы его слова. Так или иначе, это были орки, которые не всегда воспринимали все, что им рассказывали. Таким образом, в беспокойстве о подобных вещах не было вообще никакой необходимости. «Мы, орки, охраняли другие расы! Чвик!» Наши предки были великими орками, чви, ульчик, вот образец для подражания. Чвик, чвик, я слышал, в те времена было много сильных орков. И я хочу стать таким же, чвик. Рацибург, мы все вместе жили в гармонии, чви. Давайте разделим еду. Чви-чви. Если орки с кем-то разделяли пищу, то такой человек становился для них настоящим соратником. «Идемте охотиться! Оркам нужно больше мяса, чуик!» «Дзинь! Вы сообщили об открытии Рыцебурга, вождю орков Бульчи. Теперь орки знают, что когда-то они сражались бок о бок с другими расами и были воплощением храбрости и смелости. В качестве награды ваша близость с орками будет расти всякий раз, когда вы будете их чему-то учить». Благодаря вашим достижениям, связанным с открытием древнего города, слава увеличилась на 90-60, мужество увеличилось на 13, лидерство увеличилось на 9, харизма увеличилась на 7, боевой дух увеличился на 6. Отношения между людьми, эльфами и орками изменились на дружественные. Неприветливые отношения между гномами и орками слегка улучшились. Пообщавшись с вождем, Вейд получил поистине внушительную компенсацию за свои труды. Впрочем, когда он докладывал об открытии Радцебурга королям, его слава, честь, мужество и харизма и прочие характеристики тоже значительно возрастали. Причина этого заключалась в том, что каждая новость, принесенная авантюристом, воздействовала на огромное количество людей – Для того, чтобы завершить очередной этап задания, Вид вытащил скульптуру. Вот, Чвик, у меня есть скульптура. чвик -чви, э, Кажется, она отображает какого-то храброго орка. Чвик. Цзинь, вы завершили задание. Скульптура седьмого сына орка. Давно утерянная скульптура вернулась в руки орков. Глядя на неё орки будут раздумывать над дружбой с другими расами. И издал ожидающий звук веет. Он и вправду ожидал еще одной награды. Он должен был получить как можно больше от своего задания на мастера. А еще ему будет интересно узнать, каким же будет продолжение этой цепочки поручений. «Это скульптура! А, неужели он заберет ее совершенно бесплатно?» Может, награда за это задание – изменение отношения к оркам? Поскольку орки были прямолинейными и честными созданиями, вид рассчитывал, что ему предложат любую награду на его выбор. Чуик-чуик, идите за мной, – проговорил Гульчи и зашел в свою палатку. Это был тот самый момент, которого вид так ждал. Войдя в палатку, он увидел стол, за которым сидела пухленькая женщина-орк. и несколько орков-подростков. «Чуик, давайте поедим! Ты, должно быть, потратил много сил на поиски этой скульптуры!» Оказалось, что это и есть форма вознаграждения за задание. Для остальных десятков миллионов орков совместный объект. с самим вождем Бульчи был огромной честью. «Не может быть, чтобы на этом все закончилось!» Смущенно улыбнулся вид и сел за стол. В конце концов, не отказываться же ему от уже приготовленного обеда. Поскольку на данный момент Виит был в теле корейчи, то за один присест он умудрился съесть несколько жареных оленей. Когда с трапезой было покончено, Бульча серьезно сказал: Я дам вам сто тысяч орков, чве-чвек. Чвик? Вид непонимающе наклонил голову. Им нравится следовать за горичей. Чик-чик. Чик! Теперь Вид понял. В некоторых заданиях в качестве награды можно было получить определенное количество войск. Что вы, не стоит, чик! Но вид на отрез отказался. Как только вид представил, как голодная орда орков опустошает запасы моры, Ему стало дурно. Хоть сто тысяч орков не так уже много, учитывая их общую численность, боевая мощь представителей этой расы действительно потрясала. Однако, если бы он взял их с собой в мору, то за несколько месяцев они могли бы полностью заполнить весь город, подчистив до нуля все запасы. Кроме того, Коричи, у меня есть то, что показать вам. Чуй-чуй, «Что? Чуик!» Бульчи отошел вглубь своей палатки и начал отбрасывать в сторону лежащую на полу солому. Спустя несколько секунд обнаружился вход в подвал. «Это должно держаться в абсолютном секрете, Чуй-чуй, Только орки-вожди знают об этом месте!» «О, мой рот на замке! Чуик!» Бульчи спустился в подвал. и, достав оттуда какой-то шлем, показал ему. «Это самый старый шлем, который когда-либо использовался предыдущими вождями-орками. Вы знаете, что он собой представляет?» Вик присел и осторожно стер с предмета налипшую грязь. Глядя на него, он мог с точностью сказать, что железо не было переплавлено должным образом, оно было расплавлено лишь наполовину, Работа была грубой, а три торчащих рога лишь портили о нем свое впечатление. Посмотрим, чик-чик, ответил вид и активировал навык идентификации. Дзинь. Шлем вождя орков. Прочность 24 из 60. Защита 129. Этот шлем был подарен гномами легендарному вождю. Он был выкован. В первом городе Рацебурге, где бок о бок жили все четыре расы. В то время гномы ремесленники изготавливали самые тяжелые и громоздкие шлемы. И хоть уже прошло много времени, но этот старый шлем все еще может сберечь жизнь какому-нибудь орку. Ограничение только для орков. Уровень 570 и выше, силы 2300 и выше, эффекты Обладатели данного шлема будут слушать все орки. Поднимает рождаемость орков на 50%, абсолютное сопротивление силам природы и магии. Если монстр сильнее вас, ваша сила увеличивается на 40%. Ваш разум полностью не к воздействию магии. Все боевые характеристики увеличиваются на 25%. Урон от боевых навыков увеличивается на 35%. Предмет не подлежит восстановлению. Благодаря идентификации исторического предмета текущее значение культурного ремесла немного увеличилось. «Чвик!» – протяжно фыркнул вид. «Это был просто потрясающий предмет, который вполне можно было назвать уникальным в своем роде. Он принадлежал параче. Чвик!» Чвик-чвик? Парачи? Вы действительно слышали о нем? Он был величайшим вождем орков, и я во всем пытаюсь ему подражать. Чвик! Даже самые могучие орки вырастали на рассказах о легенде своей расы Велика Парачи. Родители орков, родители их родителей, все знали, что Парачи – образец силы и мощи орков. Но для Виида этот старый шлем ничем не отличался от обычного сокровища. Из-за невозможности отремонтировать этот шлем, его постоянное использование в боях было попросту невозможным. Да и высокие требования по силе мог преодолеть далеко не каждый игрок. Однако тот вождь орков, который будет обладать достаточной силой, чтобы надеть этот шлем, получит мощную прибавку к своему урону и власти – Затем взгляд Виида упал на торчащий из шлема три рога. Эта часть шлема выглядела не особо потрёпанной и, казалось, была сделана с использованием живых костей. А, возможно, эта часть, чвик, идентификация. Рог стального шлема. Прочность. 14 из 25. Рог, сделанный из кости мантрикоры и подчеркивающей величие орков. Добытые орками рога были успешно обработаны гномами и использованы в изготовлении шлемов. Художественная ценность 59, эффекты удары головой наносят на 7% больше урона. Прочитав описание рога, вид использовал скульптурные воспоминания.